и в самый настоящий восторг приводит меня не какая-нибудь глубокая мысль, а всего лишь запах плесени. С некоторых пор стоило в ином доме кому-нибудь из гостей упомянуть Елисейские поля, и матери тотчас уставляли на него тот недоброжелательный взгляд, каким они смотрят на знаменитого врача, которому они больше не доверяют, так как им известно много случаев, когда он будто бы ставил неверные диагнозы. Они утверждали, что этот парк детям вреден, что именно там они схватывают ангину, корь и постоянно простужаются. Некоторые подруги моей матери, по-прежнему посылавшие меня туда, хотя и не осуждали ее открыто за то, что она недостаточно заботится о моем здоровье, а все-таки выражали сожаление по поводу ее неосмотрительности. не Неврастенники, вопреки, быть может, общепринятому мнению, Меньше других прислушиваются к себе. Они слышат в себе столько такого, из-за чего, как они потом сами убеждаются, они тревожились понапрасну и в конце концов перестают на что-либо обращать внимание. Их нервная система часто кричала им «на помощь», как будто она тяжело заболела, а это было просто-напросто к метели, или же им предстоял переезд на новую квартиру. и они приучили себя не считаться с такого рода предостережениями, подобно солдату, который в пылу боя так слабо их различает, что потом, умирая, способен прожить несколько дней как вполне здоровый человек. Однажды утром, поборов в себе постоянные страхи, циркуляция которых также не доходила до моего сознания, как и циркуляция крови, Я весело вбежал в столовую, где уже сидели за столом мои родители, и, подумав, как всегда, что если мне холодно, то это еще не значит, что нужно согреться, может быть, это, например, от того, что меня пробрали, и что если не хочется есть, то это не значит, что не надо есть, а что это просто к дождю, сел за стол, но только я съел кусочек вкусной котлеты, как почувствовал тошноту и головокружение, тревожный знак начинающегося заболевания, симптомы которого прикрыл, замедлил лед моего равнодушия, на которое упорно отказывалась от пищи, застревавшего меня в горле. Тут я подумал, что меня не выпустят из дому, если заметят, что я болен. И это придало мне сил. Так инстинкт самосохранения придает сил раненому. И я дотащился до своей комнаты, и, удостоверившись, что у меня сорок температуры, стал собираться на Елисейские поля. Радостная мысль, угнездившаяся в моем слабеющем беззащитном теле, требовала несказанного наслаждения игры в догонялке с Жильбертой. Она устремлялась к этому наслаждению, и час спустя, еле держась на ногах, но счастливой тем, что я с Жильбертой, Я еще находил в себе силы наслаждаться. Дома Франсуаза объявила, что мне не можется, что меня бросает то в жар, то в холод, а доктор, за которым сейчас же послали, заметил, что он предпочитает жестокий сильный приступ лихорадки, которым у меня сопровождается воспаление легких и которое представляет собой всего только вспышку формам более коварным и скрытым. Я с давних пор был подвержен удушьям. И наш врач, хотя бабушка этого не одобряла, ей уже казалось, что я умру от алкоголизма, посоветовал мне, помимо кофеина, которую он прописал, чтобы мне легче было дышать, пить, как только я почувствую приближение приступа, пиво, шампанское или коньяк. По его мнению, вызываемая алкоголем эйфория должна была предотвращать приступы. Я не только не скрывал, напротив, я часто почти нарочно вызывал задыхание, лишь бы добиться у бабушки позволения выпить. Впрочем, чувствуя, что вот-вот начну задыхаться и никогда не зная, какой силы достигнет приступ, я расстраивалась от одной мысли, что встревожу бабушку, а это меня пугало гораздо больше, чем страдание. Но в то же время мое тело, потому ли, что оно от слабости не могло терпеть боль, потому ли, что оно боялось, как бы неведомые и неизбежные страдания не потребовали от меня ни посильного и опасного напряжения, и испытывала потребность в том, чтобы неукоснительно ставить бабушку в известность, что у меня болит. И в этих моих жалобах было уже что-то от неумолимости физиологического процесса.